Глава восьмая. «Все у тебя есть. В городовой. давай. Если бежать по земле и бежать вместе с землей, можно бежать вечно». Поговорка индейцев Тараумра. Новая цель. Рано или поздно наступает момент, когда прежняя цель уже достигнута, а новой еще нет. И тут частенько начинаются страсти по мотивации и потере бегового задора. После каждого финиша я даю себе право на внутреннюю зиму. Время передохнуть, полежать на печи, накопить ресурсы, сделать выводы и задуматься о том, что дальше. Чтобы с новыми силами и вдохновением начать весну и двигаться навстречу новому старту. Так было и после Дублина. После восстановительных каникул Встал вопрос, куда дальше? Ситуацию усугубляло грядущее летом сорокалетие. Мой четырехлетний цикл, в который я рожаю либо сына, либо идею, подходил к концу. А кризис среднего возраста, видимо, к началу. Дело было под Новый год. И мне подарили украшение со смыслом. Подвеску в форме ленты Мёбиуса, для которой нужно было выбрать гравировку. 42 километра или, может быть, ультра? Спросила меня девушка для оформления заказа. Я так давно хотела символ с гравировкой дистанции. И тут бац, этот вопрос. И как когда-то на самой вопрос, бежим ли мы в воскресенье, благо забег. Этот простой вопрос про гравировку послужил драйвером для новых вопросов себе. Финиш или старт? Награда или мотивация? Еще три года назад скажи мне кто-нибудь, что я буду бегать в марафоны. Я бы покрутила у виска. Но 40 мне хотелось отметить как-то по-особенному. Я подумала, это знак. И выбрала мотивацию ультра. Так неожиданно родилась идея ультрамарафона, приуроченного к моему сорокалетию. Исходные данные. Время. Июль. Место — такое, чтобы мурашки и горы. Цель — узнать, есть ли жизнь после 40 лет и 42 километров. Снова несколько дней серфинга по сайтам, сверки с нашими «хочу ли я, могу ли я» и регистрация на первой в нашей беговой и совместной жизни исландский ультрамарафон с непроизносимым названием «Свершилось». Ультра считаются все забеги длиннее марафона. Классика ультражанра — 50 километров, 50 миль, 100 километров, 100 миль. Они бывают плоские и не очень. Те, что особенно не очень и со страшными километрами не только в сторону финиша, но и в сторону набора высоты, называются романтичным словом «скайранинг». В Исландии нам предстояло 55 километров, по горному маршруту с набором высоты около двух тысяч метров. Страшная цифра? Да. Хочу ли я? Хочу ли я? Проверяю просто. Есть мурашки от мыслей и фотографий тех мест или нет? Мурашки определенные есть. От Исландии и тех мест, куда кроме своих ног никак не попасть. И от страха. Хочу — это хорошо. Но смогу ли? Я сверилась с предполагаемыми тренировочными планами, прошлыми результатами и временными отсечками дисквалификации. Вызов моим возможностям был, но выполнимый. Набор высоты почти как в rolls ран Так что тренировки в сочинских условиях и промежуточные горные старты в аккурат впишутся в программу подготовки. К тому же сочинская зима — это как раз лето в Исландии. Смущала меня только перспектива брода. Но на этот случай у меня был тайный замысел замотивировать мужа носить меня через реку на руках. Для этого в план его подготовки можно вписать бег с отяжелением в 50 килограммов. И так и быть. Ради этого можно похудеть на пару килограммов. В общем, была надежда на то, что хотя бы временами нам будет весело. Одним из таких промежуточных стартов и первым опытом хождения налево с асфальтовых дорожек стал трейл под Новороссийском. Он назывался Марк Ход, честь горного хребта Большого Кавказа с богатой историей и крышесносными видами. Задача — приближенных к реальным условиях провести тест с чисто исследовательским интересом и тренировки ради. Но помимо тренировки, Случились заземление и перезагрузка. В голове все стихло, нос щемило от цветения, глаза от солнца и восторга. Острое ощущение жизни здесь и сейчас. Концентрация эмоций и смена картинок были такие, что, приехав всего на сутки, специально на трейл, у нас было ощущение, что в город мы вернулись через неделю. Время и расстояние ощущаются иначе. Важен только фокус на ближайшей цели, будь то забраться на вершину или не сковырнуться с каменного спуска. Сколько бы ты морально и физически не готовился, а готовиться надо было серьезно, и какие бы ни были ожидания, ты все равно столкнешься с неизвестностью и чем-то новым. Стабильность — иллюзия. Усталость — иллюзия. Погода, природа, опора, виды, ощущения, темп — все меняется. Остается только пропускать их через себя и просто продолжать движение. Ультрамарафон в Исландии. На подлете к Исландии наш швыряло по ветру, как воздушный шарик. Командир сообщает погоду: Дождь, ветер, температура воздуха плюс 10, и желает удачи. Мы и в куртках, но первой покупкой в рейкьявике станет шапка. В центре города висит растяжка. Ждем лето с 1926 года. И знаете, такие условия сильно расширяют зону комфорта. Если бы жители Исландии ждали хорошей погоды для жизни, то они бы и не жили вовсе. После забега, когда мы с мужем продолжили путешествие, то остановились на одной замечательной ферме. Снова дождь, ветер, мы в пледах с горячим чаем, на коленях сопит собака. А тут хозяин, Магнус, предлагает осмотреть владение. Мы, так дождь же идет. Он, ну и что, посмотрел на нас, как на идиотов. Вот же калоши. Каждый раз, когда мне хочется погундеть про погоду и не пойти на тренировку, я вспоминаю про июль и ультрамарафон в Исландии. Бежали ультрамарафонцы, ультрамарафон, Палант Маналуйгару. Попробуйте произнести с Исландия вообще славится своими непроизносимыми названиями. Один только вулкан, ияфьядла и йодкюдаль, чего стоит. Исландские 55 километров описать какими-либо прилагателями категорически невозможно. Мы как будто пробежали не просто на нескольких континентах, а на разных планетах. Горы цвета, шкуры коровы, снежные перевалы вымораживающий холод, когда углеводные гели и пальцы замерзали в ледышке, геотермальные источники, вулканическая пустыня, каньоны, которым леет столько, сколько представить человеческим сознанием невозможно, бесчетное количество леденящих душу и ноги по самые яичники рек, а в завершении невозможно прекрасная тундра в цвету. Я и представить не могла пятьдесят оттенков мха. Старт в девять утра. Четыре группы с промежутком в пять минут мы сможем во второй. Должны были приехать примерно за полчаса уже в полной экипировке, но случился форс-мажор. В дороге, вернее, бездорожье, один из автобусов пробил колесо. Начало отложили на пятнадцать минут, а мы приехали за десять минут до нашей стартовой группы. Временно мандраж отменилась, тут в туалет бы успеть и вещи сдать. Важнейшие моменты этого ультрамарафона — временные лимиты на трассе. Первая отсечка через 22 километра после старта, примерно 18 из которых — непрерывный подъем в гору, примерно 7 — по снегу, ветру и ледяному дождю. Лимит — 4 часа. Вторая отсечка — 38 километров. Лимит от старта — 6 часов. Между первой и второй отсечкой есть 16 километров. И если первую половину успешно преодолеваешь с запасом, то остается достаточно времени. Мне казалось, что даже слишком, но это я забыла про погодные условия. Конечно, я знала прогноз и была в полной боевой экипировке. Но я и представить себе не могла ноль градусов в исландской версии. Ледяной дождь, иглами в лицо и ветер, от которого сгибаешься и цепляешься за все что угодно — только бы не снесло. После спуска с гор и невыносимой красоты долины началось еще одно испытание на прочность в эти всего лишь 16 километров. Мы бежали по краю вулкана блаох Вот вам еще одно невыговариваемое название. После извержения в 1480 году там осталась черная пустыня, которую нам нужно было преодолеть, спотыкаясь о куски лавы и навстречу Чертову, встречному ветру с песком. она бескрайняя. Ни одной кочки. Ничего, за что можно зацепиться взглядом. И так до горизонта. Жути и красота. Но я думала о другом. Как в туалет сходить? Устынет и бесконечно. Мужчинам в этом плане проще. Отвернулся, и все. А я не дошла до этого уровня пофигизма. Хотя многие говорят, что... Спортсмен, не девочка. Я все же все свое несла с собой. И последнее испытание, отделявшее от желанной отсечки, дающий пропуск к финишу. Река со льдом. Самое глубокое из всех, а было их. После седьмой я сбилась со счетом. Все реки нужно было проходить вброд, а на некоторых еще и держаться ледяными крюками, которые когда-то были моими пальцами за веревку иначе снесет течением. Зато после пустыни и речки — долгожданная станция, куда добегаешь весь в пыли, в грязи и с багажом. В ультрамарафоне самым легким испытанием был, собственно, бег. Я вообще не помнила, что бежала. Проверки на прочность холодом, малой нуждой, дождем и песком мне запомнились гораздо больше. Один плюс. После этой станции можно было поменять вещи, Надеть сухие кроссовки и носки. И ещё там были туалеты. Вода прямо из источников и твердая еда, что для измученного гелями ЖКТ просто праздник. И все это в условиях цигель-цигель-элюлю. Я смотрела на часы и судорожно прикидывала. Успею, не успею? Успела. Кто не смог уложиться в лимиты на стоянках, тот Диннеф. Его снимают с трассы без каких-либо поблажек и исключений. Идешь в автобус и плачешь или радуешься. Возвращаешься в Рейк-Явик. Ну, представьте, ты шесть часов бежишь, идёшь, ползёшь по горам, льду, снегам, через дожди и ветра, через броды со льдом, через пустыню с ветром, от которого прижимаешься к земле, чтобы не унесло, и тебя снимают с трассы. Нет-нет, ДНФ не для меня. После станции, когда я поняла, что все успело, что с трассы меня уже не снимут, все поменялось. Вышло солнце, появились силы. Ура! В районе 42 километров я прислушивалась к ощущениям. Будет ли Йок? Йок молчал. И правильно, чего ему выступать? Все лимиты и финиши у нас в голове. Мой настрой на 55 километров. А значит, после 42 у меня все есть. Бегу, даю. И все правда было. Я бежала, взбиралась, шла, и даже в одном месте спускалась по канату со скалы. Ее замаячил, когда я увидела с горы реку. Нет, вырвалась у меня в гораздо менее приемлемой форме. И после реки мне стало невыносимо. Видимо, я знала, что это последний кусочек, и была готова, что силы кончатся, что скоро все. Последний отрезок показался Адам. Это была моя психологическая и физиологическая стена. Но я сжала булки и ек, и прошла ее с мокрыми кроссовками и местами мокрыми глазами. Но с горными забегами, что классно. Ты не очень-то можешь сойти с дистанции, даже если захочешь. Ну, не можешь ты дальше бежать. И что? Ты один среди гор. Куда тебе деваться? Никто не прилетит на голубом вертолете. Это как в родах. Обратно никак. Как минимум нужно продолжать движение до ближайшей станции. Первый раз в жизни я рыдала на финише минут пятнадцать. То ли от изнеможения, то ли от счастья. И я не одна была такая. Дяденьки, рыдающие вокруг, не дали стыду даже проклюнуться. К тому же все вокруг такие внимательные. Пледик закутают. Чаек принесут. Плачешь, ну, плачь. Видимо, гормональный взрыв в голове происходит. Зато я прорыдалась, встала и, как новенькая, восстановление происходит просто космическое. Первое, что идешь делать после забегов, есть. После Нью-Йорка и Дублина мы, не переодеваясь, шли шастать по городу и искать ресторан. Праздновать. Потому что если сразу до номера добраться, то упадешь и не встанешь. Физическая усталость даст о себе знать. А после трейлов надо еще добраться до цивилизации. В Исландии часа три мы ехали до старта и от финиша к Рикьявику. После мы три дня путешествовали по Исландии. Приехали на место поселения Тупиков, где случилась любовь и тупики. Побывали на самой западной точке. Каждый день останавливались на новом месте. караш Караж. Ферма, амбар, места нашего бытия, помимо совершенно банальных апартаментов в Рейхявике, и шикарного номера в известной исландской отельной сети. Вспомню ли я тот самый номер через пару лет? А вон гараж и фермы не забуду, как и их хозяев. Первыми были Анна и Сиги. Вот такое письмо мы от них получили. Дорогие Поли и Роман. Мы ждем вас к нам на ферму с непроизносимым названием. На всякий случай, а это именно он, хотим предупредить, что ресторана у нас нет. Но не отчаивайтесь. В вашей студии есть кухня совсем необходимым. Для чая, кофе, потанцуем. Соль, перец тоже есть. Имейте в виду, что на 30 километров в любом направлении ни одной души и никакой еды. Поэтому откуда бы вы к нам ни ехали, Запада или Востока, не упустите шанс купить что-нибудь, что сможете посолить и поперчить. Наш рецепшн находится в коровнике, первый поворот за стадом овец, а ваша студия в гараже, второй поворот за коровником. На рецепшне мы бываем только после обеда, так что если не застанете нас, стучитесь в дом, прямо за коровником и гаражом, и вам откроют. Вообще, мы не закрываемся. Добро пожаловать в Исландию. Большая теплая Анна вышла встречать нас на парковку и провела в гаражные покои, которые оказались уютной студией с деревянной террасой и плюшевыми мышками, укутанными в плед в маленькой мышкой кроватке. Горячий чай, шерстяной плед непременно с узорами и местные тапки-валенки то, что нужно июльским исландским вечером, чтобы узнать историю Анны и Сиги. Предки Сиги жили здесь со времен датского короля Кристиана уже 200 лет. Сам Сиги всю жизнь работал механиком, анна юристом. Вырастили двоих детей, Анну-младшую и Эйнара. По словам Анны-старшей, ей стало скучно в профессии, и они решили переехать на старую ферму где и нашли свой рай на земле. Человек, который нашел ответы на свои «хочу ли я, могу ли я, гармония», светится. Анна такая. С севера их ферму защищает от ветров Ледник и ев яд С юга и моря три дня в году светит солнце, а зимами мерцает северное сияние. С горы течет водопад, который их поет, греет и убаюкивает а утром будет птицы и овечки. «И ничего, что сильные ветра, не бойтесь», — говорит Анна. «Дом крепкий, и еще дед Сиги строил». До двухтысячных это была молочная ферма. А потом Анна и Сиги решили ее перестроить и принимать гостей. Из животных остались овечки и форель в реке. А гараж и коровник исторически так и остались. Уезжая, я оставила записку. Дорогие Анна и Сиги, сердечно благодарим вас за гостеприимство. Чай был вкусным, плед теплым, постель воздушный, мышки в кроватке милыми, а наше пребывание здесь — счастливым. Полли энтроман, фром Раша Везлав. Потом мы ночевали на ферме у Магнуса и Эммы. С Магнусом и его калушами вы уже знакомы. Трое детей, три собаки, десять овечек. Двадцать кур и маленький табун исландских лошадок. Кстати, в Исландии есть закон, действующий со времен викингов, запрещающий импорт лошадей в страну. За домом шумит водопад. Вода и питьевая тоже оттуда, как электричество. Собственный мини-гидроэлектрогенератор тут обычное дело. Шесть за стенкой в гостиной зашуршала жизнь. А я, кстати упорно просыпалась в Исландии в районе четырех утра. Я высунула нос из облака постели и за дверь. Магнус готовит завтрак. Как спалось? Тихо, сладко. Мы выползли, завернутые в шерстяные пледы, на запах кофе и тостов с апельсиновым джемом. Кстати, то ли это воздух и климат, но уже ничего не болело. Из физических последствий позавчерашнего ультрамарафона только губы коркой, убитые ноготь на ноге и приятно ноющие мышцы. Но вернемся на ферму. В гостиной полоса препятствий из игрушек. Пахнет простой человеческой жизнью и домашними шоколадными печеньками Эммы. На стене фото семьи Магнуса в третьем поколении. «Магнус, это ты маленький?» «Нет, это мой сын. Вот я. Это мои родители и сестра». Это еще родительская ферма. Они с сыном одно лицо, только Магнус в очках и лысый. «Откуда и куда направляетесь?» — спросил Магнус, провожая нас в дорогу. «Мы едем с юга, с ультрамарафона. Бегали по ландман-лой-гуру. Ура! Я научилась быстро это произносить. Едем на восток, на фьорды. А я пою». Теперь я счастливая обладательница диска с автографом Магнусом. Весь хардкор Ультра стремительно упаковался моей жизнерадостной памятью в самые глубокие и отдаленные участки подсознания. Это было счастье. Ультрамарафон и боль Спроси меня, чего я страшно боюсь. Я скажу. Боли. Думаю, я не одинока мгновенно обезболиться, избегать всеми способами, только бы не чувствовать ее ни секунды. И я здесь не только про физическую боль. Ультрамарафоны познакомили меня с ценным осознанием, которым я хочу поделиться. Боль как сигнальная система. Конечно, боль, боль и рознь. И я не говорю о запредельных и длительных страданиях или тяжелых болезнях. Я о боли, которая часто сопровождает выход из зоны комфорта, или встречу с непривычным. Так часто бывает у начинающих бегать. Колени или надкосница сигналят болью. Мы не готовы к такой нагрузке. Многие так боятся встречаться с болью, что мгновенно бросают. То же происходит и когда душа болит. Психологический голод, когда присутствие болезненных чувств или отсутствие приятных мы заполняем печеньками или вином. Голод по любви, приятным эмоциям, разнообразию. А тебе реклама настойчиво предлагает Рафаэлло вместо тысячи впечатлений. Но душа не терпит заменителей. И заедать — это тоже своего рода мгновенно обезболится. Боль, как и голод, обратная связь, которую, если замечать, то появляется выбор. Возможность что-то менять, корректировать свое поведение и движение — и это работает гораздо эффективнее, чем быстро обезболиться в моменте. Примерно после шести часов и каменных спусков я встретилась с новыми гранями боли. Я отчетливо понимала, что эта боль не критична, что угрозы нет. Просто она дико неприятна. Но как с ней двигаться можно выбирать. И последствия этого выбора будут разными. Иногда нужно просто позволить боли быть, расслабиться и продолжать движение. Шаг за шагом я дышала и наблюдала за ней, экспериментировала с приземлением. Как в родух ты просто дышишь, меняешь положение тела, если можешь, и знаешь, что это пройдет, что спуск закончится. И не пытаясь от нее мгновенно избавиться, ты проживаешь, пропускаешь ее через себя и получаешь бесценный опыт и боль меняется, и проходит, а ты встречаешься с настоящей собой. Поймите меня правильно. Я не про то, что боль — это классно, или надо лезть на рожон. Помните буддистскую и марафонскую мантру? Боль неизбежна, Страдание по выбору. Я лишь о том, что, пытаясь мгновенно избавиться от малейшего дискомфорта и боли, мы порой загоняем себя в ловушку. И с избеганием душевной боли та же история. Избегать боли — и ты как в Лимбеданте. Нет боли, но и радости. Счастья нет. А они есть. Счастье есть. И есть покой, и воля, и горы. Гран-Канария. Муж подарил мне Канары. Не всем. Всего 64 километра. Об этом подарке на 40 аккурат после нашего первого совместного ультрамарафона я вам уже проболталась. Правда, себе он подарил в два раза больше, Канар. Но я не жадная. Беги, родной. Мне предстояла дистанция Эдвансет. 64 километра с суммарным набором высоты 3200 метров. Мужу с символичным названием Транс. 125 километров. Общий набор высоты — 7500 метров. Стартуем в разных местах в разное время, финиш в одном месте. Спроси нас с мужем, что мы делали в выходные последние полтора месяца перед Гранд-Канарией, и мы с точностью скажем, сколько часов нарезали километры по холмам, а в вечернее время у нас был график использования беговой дорожки. Последнюю неделю перед ультрой тело мне засигналило, подмораживая по ночам, а иммунитет засбоил. Родная, все, что могла, ты уже сделала. Слышу, слышу. Время выходить на Тапер или Тейпер Ровно две недели осталось до Гран-Канарии. От одной этой мысли уже подмораживает. Могу ли я сказать, что чувствую себя на сто процентов готовой? Нет. Во-первых, нет никаких гарантий. И это на девять больше предыдущего опыта в Исландии. Во-вторых, я неизбежно сравниваю свою подготовку с мужниной, чего делать категорически не надо. У нас изначально разные функциональные возможности. К тому же ему бежать 125 километров, а мне всего 64. И у нас разная цели. Все, что могла, я уже сделала. А дальше отдыхать, лететь, принимать опыт такой, какой будет без всяких ожиданий и открывать мир большой и себя в нем в конце концов бег это всего лишь метафора а ультрамарафон это серьезно но не очень и все у тебя есть в гордовой и мы дали обожаю первое утро в незнакомом месте когда ты выспался сделал глоток кофе натянул кроссовки и бежишь, куда глаза глядят. На первой пробежке по Гранд-Канаре мне хотелось кричать, обнять кактус и плакать. Причем каждый. Рома просил не пугать народ и потерпеть до ультрамарафона. Пришлось взять себя в руки. Хотите узнать пять главных «не» при поездке на Канарские острова? Не перепутать остров при покупке авиабилетов. Тут на каждом острове есть Лас-Пальмас. Вчера на регистрации мы узнали, что некоторые перепутали острова. Не промахнуться с островом при бронировании машины. Тут мы как раз промахнулись, и оказались такие не одни. Поэтому теперь ездим на Ситроэн-Кактус. Это единственное, что было в свободном прокате, и кактусов в прямом и переизносном смысле на острове завались. Не лохануться с островом при бронировании жилья. После инцидента с машиной я с опаской начала проверять, а где у нас забронированы апартаменты. Выдохнула только когда Карман, хозяйка нашей уютной Медной горы, забронированная через Эрн Бенби, встретила нас около дома. Знаете, что главное в жилье на марафоны, помимо локации, чистоты и красоты? Стиральная машинка. Не перепутать локацию автобуса, отъезжающего на точку старта. Я при регистрации не угадала, и удаленно мне поменять отказали. Но на Экспо пошли навстречу. Ура! Мне не придется в 4 утра на автобусе к старту ехать через весь остров. Не перепутать свое время старта. Рома стартует на 125 километров в 23.00 в пятницу, а я на 64 утром в субботу в 9.00. А теперь много главных да за сутки до ультра. Приготовить еду на дистанцию и распихать ее по карманам майки и рюкзака. Попробовать во всем этом походить и попрыгать. Наполнить бутылки водой и запихать их в рюкзак. И снова попробовать во всем этом попрыгать. Приготовить вещи и еду в заброску. Вычеркиваем. На 64 километрах заброски не будет. А вообще... Это вещи, которые забрасывают в точку примерно в середине дистанции, где можно будет сменить одежду и кроссовки, как было в Исландии. Тут придется все тащить сразу на себе, а одежду и кроссовки не менять. Приготовить на утро одежду, кроссовки, номер, дополнительный чип и самое необходимое термоодеяло, фантик, фонарики, солевые таблетки, ветровку, аптечку. Зарядить часы, наушники. Телефон GoPro. Поесть вечером углеводиков. Тот редкий случай, когда нужно, но не лезет. Отвезти мужа на точку сбора, проводить в автобус и начинать ждать. Поставить будильник и уснуть в ночь перед стартом. Ага. Особенно если в эту же ночь стартует твой муж. Доехать в ночи до точки сбора, найти парковку, запомнить, где оставила машину, а не как на Пхукете. Быть в автобусе с вещами в 5.45. Поспать по дороге в идеале. Поесть в дороге обязательно. Сходить в туалет. Еще, еще, И ещё. Дно опускается, коленки потряхивает. Выйти на старт свернувшимся на место дном, коленками и сердцем. Чем мне запомнилось Гран-Канария? Стартом. Городские старты обычно праздничнее, трелловых. Но только не в этот раз. Муж стартовал в одиннадцать вечера с красивейшего пляжа Лас-Пальмас. И это было в прямом смысле феерично. Я стартовала утром в маленькой горной деревушке. Ах, какие испанские баритоны были! Как вспомню, так плачу и покрываюсь мурашками. И женщины в лучших традициях Аймадавара, машущие платочками из окошек. Едой на станциях. Авокадо, вареный картофель, овощи, хамон, сыр, свежий багет и паэлья. Это не ресторанное меню. Это еда на станциях техобслуживания. И такое разнообразие, помимо стандартных на таких мероприятиях шоколадок, бананов, апельсинов и сухофруктов. Из напитков давали изотоники, затоники, колу, воду, горячий чай и даже бульон и ледяное пиво. Моей любимой углеводной заправкой стал вареный картофель. Легко, комфортно и надолго. В забеге на 64 километра было пять станций. На 125 километрах в два раза больше. Просто ешь, беги, люби какой-то. Ну, очень тяжелыми каменными спусками. Подъемы тоже были суровыми, но от подъемов ты этого и ждешь. и к ним готовишься, спасибо тренировкам, на максимальном подъеме и выпадам во всех вариациях. Собираешь орехи, булки, в общем, все, что можешь собрать, и тихим, да не очень сапом, шпаришь вверх, вспоминая почему-то Чуковского. И горы встают у него на пути, и он по горам начинает ползти. Повторяю мантру. Эта гора не может быть бесконечной. А там, на горе, трогая руками облака, ты мгновенно забываешь, что было невыносимо тяжело. Ведь такой, что хочется обнять кого-нибудь живого, хоть он суккулент, и плакать от невыносимого счастья для такого малюсенького существа. А вот затяжные каменные спуски заставили меня узнать неведомые мышцы в теле, познакомиться с новыми гранями боли и услышать фак с самыми разными акцентами от немецкого порно до азиатских с суккулентами. Видела я эти кактусы. Но чтоб такие. В разглядывании их оттенков, многообразия видов и причудливых форм прошло немало километров дистанции. А еще за ними можно было спрятаться. Девочки поймут. Финишем. Всю дорогу я надеялась, что меня догонит муж, и на шаги сзади мне мерещился его голос. Когда я увидела вдали финишные ворота, я понеслась, что на 64-м километре бега для меня неожиданно и нереально. Это к вопросу о наших представлениях, об усталости и возможностях. А в финишном коридоре было столько поддержки и тепла. Они ждали своих, они понимали. А потом я стояла в финишных воротах, боясь отлучиться, попить и пописать два часа. Ждала своего. Одиннадцать часов на трассе — это вообще не про подвиг или геройство, его тут нет. А два часа ожидания на финише, а вот это подвиг, свернулись в измерении. Это лишь про цель, движение к ней и, возможно, наши неограниченные возможности. В качестве сувенира с Гран-Канария я привезла новое ощущение «Могу» и медаль с надписью «Одна цель, одна мечта».